Человеческие побуждения, насколько они выше утилитарных, представляют собой выражение фундаментальной, специфически человеческой потребности, потребности соотноситься с другим человеком и природой и утверждать себя в этой соотнесенности. Обе формы человеческого существования – добывание пищи для выживания в узком или более широком смысле и свободная, спонтанная активность по реализации человеческих способностей и поиску смысла, за пределами утилитарной работы, внутренне присущей человеческому существованию. У каждого общества и у каждого человека есть собственный особый ритм, в котором проявляются обе формы поддержания жизни. Что действительно важно, так это то, с какой силой проявляется каждая из них и какая над какой господствует. Двойственной природой этого противостояния обладают и действие, и мысль. Активность на уровне выживания — это то, что обычно называют трудом. Активность на уровне превосходящем выживания — это то, что называется игрой или все те виды деятельности, которые связаны с культом, ритуалом, искусством. Мысль тоже проявляется в двух формах. Одна обслуживает функцию выживания, другая — функцию знания в смысле понимания, улавливания. Для правильного понимания сознания — И так называемого «бессознательного» очень важно различать мысль, направленную на выживание, и мысль, превосходящую цели выживания. Наша осознанная мысль представляет такой тип мышления, связанный с языком, который осуществляется в категориях, запечатленных под воздействием общества в нашем мышлении с раннего детства. Работа Бенджамина Вёрфа показала тесную связь между языком и различиями в способах мышления и переживания. Сравни важный вклад в эту проблему, внесенный Эрнстом Шахтелем в книге «Метаморфозы» и в предшествовавших работах. Наше сознание — это по преимуществу осознание таких явлений, которые социальный фильтр, состоящий из языка, логики и табу, позволяет нам довести до осознания. Те явления, которым не удается пройти сквозь социальный фильтр, остаются на уровне бессознательного или, точнее говоря, мы не осознаем всего того, что не может проникнуть в наше сознание, потому что социальный фильтр не пропускает его. Вот почему сознание определяется структурой общества. Однако это утверждение лишь описательно. Поскольку человеку предстоит работать в данном обществе, его потребности Выживание побуждает его принять концептуальные схемы этого общества, а значит вытеснить все, что он осознал бы, если бы в его сознании были запечатлены другие схемы. Здесь не место для примеров, подтверждающих эту гипотезу, но если читатель изучает другие культуры, ему не составит труда самому подобрать такие примеры. Категории, в которых мыслит индустриальная эпоха, — это количество Абстракция, сравнение – это прибыли и убытки, это эффективность и неэффективность. Члену нынешнего общества потребления, например, нет нужды вытеснять сексуальные желания, поскольку эталоны индустриального общества не запрещают секса. Представитель среднего класса XIX века, занятый накоплением капитала и скорее вложением его, чем потреблением, вынужден был вытеснять сексуальные желания, потому что они не вписывались в стяжательское, накопительское умонастроение его общества, или, точнее, средних классов. Если мы перенесемся мысленно в Средневековье или в греческое общество, или в такие культуры, как индейцы Пуэбло, мы без труда обнаружим что они полностью отдавали себе отчет в том, каким странам жизни их социальный фильтр позволял проникнуть в сознание, о каким воспрещал.